предъявить свой шеф-гретер, как здесь говорят. Но мне играть в эти игры вовсе не хотелось. Мне достаточно хорошо были знакомы вулканические вспышки кархайцкого темперамента. Я неодобрительно посмотрел прямо в гневное лицо незнакомца и сказал, «Конечно, я его помню». «Однако дружеских чувств к нему не испытываете. Скорее, благодарность и разочарование. Это он послал вас ко мне». «Он не посылал!» Я подождал, пока он объяснит. «Извините, мои выводы были слишком поспешны. Теперь я пожинаю плоды собственной торопливости и домыслов». И он тут же направился к двери. Я едва успел остановить этого надменного гордеца. «Послушайте, но я ведь не знаю, кто вы и что вам угодно. Я же не отказал вам. Я просто совсем ничего не понимаю, а потому и не выразил сразу согласие помочь».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 Это остатки состояния моего друга. Услышав, что вы вскоре собираетесь посетить Аргарейн, я решил попросить вас передать ему эти деньги, если, разумеется, вы найдете его. Как вам известно, за контакт с преступником полагается кара. Кроме того, риск может оказаться и бессмысленным, ибо он может находиться как в Мишноре, так и на одной из их проклятых ферм. А может быть, просто умер. Я не имею возможности выяснить это. «Друзей в Аргарейне у меня нет, и здесь тоже нет никого, кому я мог бы обратиться с подобной просьбой. Я подумал о вас, потому что вы стоите как бы надо всей этой политикой и свободны в передвижении по стране. Но я совсем не подумал о том, что и у вас могут быть свои собственные политические соображения. Прошу прощения за собственную глупость». «Хорошо, я возьму эти деньги, но если он умер или его невозможно будет отыскать»,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 Я живу в цитадели Орньи. Вы из семьи Эстравена? Нет. Я его Кемеринг. Форет Рэмер Осбот. У Эстравена за время нашего знакомства, насколько мне известно, никакого Кемеринга не было. Но в отношении этого человека в душе моей не возникло ни малейших сомнений. Он, возможно, поступал неразумно или невольно служил чьим-то корыстным целям, Однако его собственные побуждения были чисты и искренни. Деньги у него были с собой. Солидная сумма в банкнотах королевской купеческой гильдии Кархайда. «Если вы отыщите его...» — Форрад запнулся. «Что-нибудь передать на словах?» «Нет, ничего. Только если бы я знал...» «Если я действительно его найду, то попытаюсь подробно сообщить вам о нем». «Спасибо» сказал он и протянул мне обе свои руки. В Кархайде этот жест выражает особое дружеское расположение, так что пользуются им нечасто. «Я желаю вам успеха в выполнении вашей миссии, господин Аи. Эстравен верил, что вы прибыли сюда, чтобы творить добро. Я знаю. Он очень, очень верил в это». Эстравен был для него целью и смыслом жизни. «Я понял». Форет из тех проклятых, кому на роду написано оставаться однолюбым. Я снова сказал, может быть, вы все-таки хотели бы что-то передать ему еще? Передайте ему, что дети здоровы, — сказал он, потом поколебался, тихо прибавил. Ну, суток, неважно все это. И ушел.